Последний шанс. Ари. Мы с Моториным уставились на Костя с таким видом, словно у него выросла вторая голова прямо поверх первой. То он не мог ни на минуту задержаться без телефона, то теперь рвался в дебри, где связь надо будет ловить с очком с вершины кедра. Первым ожил Моторин. — Костя, мне лестно, что вы так сработали с Артемовой, но ваш отъезд из Москвы может быть неоправданным. У вас же есть и другие! — выделил последнее слово Моторин. — Обязательства. Проекты. Вам же надо что-то согласовывать. Может быть, подписывать. Там, куда уедет Ариадна Андреевна, может не только связи не быть. Я не знаю, есть ли там хотя бы трехзвездочные гостиницы или только варианты с общим туалетом. Вы это понимаете. Мне впервые пришлось видеть разговор Моторина и Кудрявцева, и меня он удивил. Александр Игоревич всегда разговаривал или с позиции сверху, подай, принеси, уйди, не мешай, или что гораздо реже, на равных. Сейчас мне казалось, что начальник словно маятник в часах метался между партнерским, приказным и слегка заискивающим тоном. Последнего я у него никогда не видела. И тогда снова было непонятно, кто же такой Костя. Если бы он был сыном друга, которому взбрендило в голову, никакого подобострастия и близко бы не было. Навязанным сотрудником, даже на руководящую должность, тем более. Значит, Костя был кем-то крупным, кем-то очень важным в жизни Моторина. И сейчас мой временный подчиненный сдаваться в споре не собирался. Я не знаю, что такое общий туалет. совмещенный, Тот, который в комнате с раковиной и душем? Да, и он один на несколько номеров. Вы ведь не хотите так жить в командировке? На секунду Костя растерялся. А я наблюдала за безмолвным диалогом моторины Кудрявцева с большим интересом. Догадывалась, что Костя родился с золотой ложкой во рту. Но то, что он даже не догадывался о бытовых проблемах, вызывало улыбку интересно а о туалете на улице он что то знает у родителей на даче именно такой словно пытаясь усилить впечатление моторин наклонил голову вперед состроил клонскую улыбку и развел руки в стороны дескать и не такое там еще может встретиться в этой командировке сиди дома пей смузи но кудрявцев продолжал упорствовать Всегда можно снять квартиру и жить в нормальных условиях. Решим с гостиницей по приезду. Да и почему там не быть приличной гостиницы? Это же город. Правильно, город. Только в области. Это такой поселок, который только называется городом. А на деле может быть селом в худшем смысле этого слова. Там нет приличных кафе, дорог, а спортзалов нет даже неприличных. Там нет ни утреннего кофе, и вечернего тоже нет. Там местная бурда в графине, и нет альтернативного молока. «Да что вы меня запугиваете, как маленького? Это все равно, что сверлить дырку в воде. Как-то же я справлялся с превратностями судьбы до этого момента. Вы думаете, что я всегда?» Он буквально в последнюю секунду успел захлопнуть рот, чтобы не рассказать подробности своей современной жизни. Вдохнул, выдохнул и отхлебнул остывший за время беседы чай. «Вы, Александр Игоревич, нелогичны в аргументации. Артемова хрупкая девушка. Вы считаете, сумеет выжить в этом страшном месте, а я нет? Так вы думаете?» «Я совсем не это имел в виду». Казалось, что Моторин даже смутился на секунду. Потом он поморщился, подыскивая слова. Это было похоже на разговор с иностранцем, который очень плохо знает язык и с трудом изъясняется. «Ариадна Андреевна адаптирована к условиям нашей глубинки. Вы работали только в Москве, а у Артемовой богатый опыт поездок по городам и весям. За нее я совершенно спокоен. Она и душевую лейку самостоятельно может починить, и умеет варить кипятильником обед из трех блюд». «Тогда вам тем более не о чем беспокоиться. Артемова еще и сострадательный человек. Она сварит обед из трех блюд на двоих». Я надеюсь, будет так великодушно, что и меня накормит. Так ведь, рядно. Он задал простой вопрос, но смотрел так, словно у него был скрытый подтекст. Но я его не знала. «Я-то сварю, но будете ли вы это есть? Да и поездка в глубинку обойдется вам дорого. В таком шикарном костюме туда соваться небезопасно. Нужна одежда из сетевого масс-маркета». «Вы же мне поможете ее выбрать?» Теперь он смотрел выжидающе. А мне пришлось искренне вздохнуть и развести руки в стороны. «При всем уважении, тут я вам не помощник. Мой вечер мне не принадлежит, а ночью мы уже будем в пути, потому что проще ехать ночью, а работать днем, а не наоборот». «Но, может быть, вам удастся освободить вечер?» Мы с Моториным переглянулись. «Вы ее что, клеите, Константин?» Начальник пришел в себя первым. «Так это не поощряется у нас в компании. Тем более, что Артемова будет точно занята. У нее будет важная встреча. И ни вы, ни я не сможем на нее повлиять». Сжав руки в кулаки, Моторин резко выдохнул, словно собирался перед заключительным рывком. «Так что решайте свои проблемы с одеждой и прочими чемоданами самостоятельно. Но перед тем, как напяливать на себя нечто с рынка, еще раз подумайте». «Может быть, вы останетесь в проекте, и не только в нем, в столице? Может быть, здесь есть нечто, что требует вашего внимания? Давайте отложим окончательное принятие решения с вашей стороны на вечер. Скажем, на двадцать один час. А пока просто пообедаем. Вам ведь снова возвращаться к важному проекту». Костя не стал размахивать руками, как он это любил делать. Замер, кивнул и придвинул к себе тарелку но ел с таким видом, словно выиграл сражение. Он нормальный? Ехать в этот абстрактный Урюпинск было точно малоприятным мероприятием. Может быть, и правда не знает, как бывает некомфортно за пределами Садового кольца. Но он же говорил, что переехал. Откуда? Не из Лондона же. Все с ним сейчас не сходилось. Мне пришло в голову, что я ничего не знаю о Кудрявцеве. Расстался с девушкой, много работал. Судя по репликам, основной опыт получил в рознице. Но чего? Знаком с производственными тонкостями. Значит, и с промышленниками тоже. Или у него что-то в собственности, или не у него. «Ешьте! На меня в офисе еще насмотритесь!» — хмыкнул Кудрявцев. «Мне захотелось ответить чем-то грубым» но противостоять его вибрирующему голосу было сложно. «Да кто вообще придумал рожать таких красавчиков?» Со стороны Моторина мы выглядели парочкой, но странной. Как красавец и чудовище на совместном обеде. Таком лайтовом свидании. Когда уже есть чувства, но еще нет времени на их реализацию. Поэтому пока совместные перекусы днем и взгляды украдкой в кабинете. «В кабинете!» «Мы же там вдвоем!» Моторин смотрел на меня предостерегающе. Он выглядел как отец, который объясняет неразумной дочери «Не встречайся с ним, он плохой парень, он сломает тебе жизнь». Только мне, как влюбленной дурочке, казалось, что Костя не такой, он хороший. Теперь уже хихикнула я. А мужчины посмотрели на меня со смесью осуждения и удивления. Закончив, Моторин еще раз уточнил планы Кости, и тот подтвердил, что собирается примкнуть ко мне в командировке. Александр Игоревич снова предложил подумать. При этом он очень аккуратно подбирал слова, старался не выдать какую-то тайну. «Да кто ты такой, красавчик Костя?» Этот вопрос не давал мне покоя до самого окончания рабочего дня. «В нем все было каким-то другим». Привычным и знакомым, но словно из другой эпохи. Фантазию о попаданцах я отвергла сразу. Хотя эта мысль мне приходила в голову, чего скрывать. Но, судя по устремленным на меня глазам, мучилась неведомыми сомнениями не только я. В кабинете то и дело я ловила на себе взгляды, полные то удивления, сменяющегося нежностью, то упрямство, на смену которому приходила обида. Когда Костя переставал стучать по кнопочкам ноутбука, он поднимал руки вверх. Молча размахивал ими, увлеченный какой-то идеей. Словно помогал своим мыслям. В какой-то момент он поднял руки с расставленными пальцами выше головы и затряс ими, словно дирижер, во время крещенда. Мне в голову пришла дикая мысль. Неужели он музыкант? Пальцы красивые, но по виду не музыкальные. Мужские, крепкие. Я дождалась, когда он погрузится в работу и спросила совершенно нейтрально. «Костя, а вы не помните, каким голосом поет Кармен в одноименной опере?» «Мэццо-сопрано», в переводе с итальянского средневысоким. Кажется, Гаранча описала, что все певицы с таким диапазоном обречены на Кармен. Пробормотал он, не отрываясь от монитора, а потом уже вскинул голову, поинтересовался. «А вы с какой целью интересуетесь?» «Хотите оперу посетить?» «Да нет, с моими обстоятельствами сейчас не до оперы». «А с какими такими обстоятельствами, Ариадна?» Отодвинулся от монитора Костя. «Что у вас происходит? Может быть, я могу вам помочь?» И такой соблазн появился довериться этому мужчине, переложить на его крепкие плечи проблемы с Люберецким и его глупые планы на женитьбу и отвратительные на использование моей репутации для собственного обогащения, пугающую неизвестность будущего и сложность настоящего, а потом прижаться к его губам и забыть обо всем на свете. Охренеть Артемова! Так даже думать нельзя подчиненным, ни при каких обстоятельствах. Связи на рабочем месте табу, тем более в моем случае. Да и в Костином тоже. На такой зыбкой почве не то что отношения строить, туда даже смотреть нельзя, сразу провалишься. Поэтому я помотала головой, словно прогоняя наваждение, и твердо ответила «нет». А потом погрузилась в расчеты и выводы. И не поднимала на Костю глаза, даже когда его взгляд прожигал в моей макушке дыру. «Сверлите воду дальше», Кажется, так он говорил во время обеда с Моторином. «Я давно все решаю сама. И это решу. Поэтому с прямой спиной и уверенным взглядом я закончила работу». А когда спустилась в холл, сразу попала в сети Люберецкого. На этот раз он не приехал лично. Прислал машину с водителем. Тот вручил цветы и конверт. Там была карточка и предложение купить платье. «А Боря настойчив». Только мне это ни к чему. Не надо быть обязанной таким, как Люберецкий. Я попросила водителя отвезти меня домой и переоделась в свое. Борису это не понравилось. Он мне сразу высказал своим фирменным тоном, но тут же скрасил отповедь комплиментом о моей красоте в любом наряде. Потом мы летали на вертолете по ночной Москве. Даже не представляю, чего ему это стоило. Однозначно дороже денег. А еще позже – ужинали в пафосном ресторане, выбранном Люберецким. Я сдержанно улыбалась его шуткам и поддерживала разговор. А в конце сообщила, что в ближайшие дни у меня не будет возможности проводить с ним время. Буду сильно занята по работе. С самодовольной улыбкой Люберецкий пообещал все решить с моей загруженностью. Снова полез целоваться. А когда я отстранилась, очень по-деловому порекомендовал. «Начинаю же ко мне притираться. У меня на тебя большие планы, рядно. Я молча кивнула и уехала домой. А там судорожно смывала макияж, заменяя его на тональник, без которого не могла выйти на улицу. Даже ресницы не накрасила. Одежду бросала в чемодан, не складывая. Весь набор спортивного и удобного. По возможности, бесформенно обычного. А потом мчалась в аэропорт, и сначала летела на самолете, а потом еще дольше, чем летела, ехала в такси, больше похожим на дедушкину развалюху. И все это с Костей, который сверлил меня взглядом после едкого высказывания о Люберецком, что у него есть другая женщина. «Да что ему далась моя личная жизнь? Пусть свою устраивает».